Воропаев наслаждался выздоровлением, болясь целыми днями на диване, попивая литрами апельсиновый сок и отвисая в соцсетях. Позавчера он выписался из больницы, хоть временами его основательно мутило, а тело ныло от травм. Однако он был нацелен через пару дней доползти до скворечника и убедиться, что там все в порядке. Так надолго фирму он еще не оставлял. Разрешенный самому себе отпуск кончился, лимит был исчерпан. Ничего, они с кнопкой в выходные наверстают и отдохнут и развлекутся. Теперь они могут себе это позволить, потому что его жена смогла выдернуть их из смертельного водоворота. Леонид не предполагал, какая у него необыкновенная жена, хотя за годы совместной жизни мог бы разобраться в ней получше, поэтому чувствовал себя несколько престыженным. Если бы не Лера, быть бы им обоим поджаренным в собственной машине на радость ублюдку Фогелю и его халуям. Теперь же парни вместе с их боссом не скоро выйдут на свободу. Лера заглянула в библиотеку. Глаза тревожные, а она старается, чтобы были насмешливы, как обычно, как всегда, чтобы не подумал, что она уж очень сильно за него переживает. Девчонка, колючая девчонка. Я с Катериной созвонилась. Она сказала, что проблем взять «Ребенка на усыновление у нас не будет, ровным голосом произнесла Лера, усевшись на краешке дивана. У нее в одном интернате знакомые из администрации есть. Катя сказала, что нам разрешат встретиться с детьми, и ты сам выберешь девочку, какая тебе понравится. Какого ребенка? Зачем девочку? задрал брови Леонид. Или мальчика терпеливо поправилась Лера, не поднимая на мужа глаз. Кнопка, кнопка ты чего? Эй, ты что надумала? Я все решила, Лёня. Ты меня прости. С самого начала я вела себя как законченная эгоистка. Тебе ребенка хочется. Ты, может, мечтаешь его в зоопарк водить или на каток? А я перед фактом тебя поставила и все, Любите меня такую необыкновенную, а не хотите, так это ваши проблемы. Лера всхлипнула, и отвела взгляд куда-то между диваном и книжным шкафом. Потом продолжила, расценив молчание мужа, что угадала не ошиблась, так оно и есть. Хочешь, родим себе сами ребеночка. Я ведь не старая еще. хочешь, солнце девочку тебе рожу. Леонид молча привстал с подушки, обнял жену за плечи и проговорил ей в ухо: "Это ты меня прости, радость моя. Я тебе все жилы вымотал, пока в себе не разобрался и не понял, что к чему, Никто мне кроме тебя не нужен. Ты все врешь, воропай". Я тебе не верю, с горестным вздохом проговорила Лера и вытерла слезы. Леонид свесил ноги с дивана, устроился рядом, прижал к себе поплотнее. Послушай, у нас с тобой какая семья? Семья у нас с тобой самодостаточная. Запомни это и заруби себе на твоем веснущем, носу!» постуков легонько указательным пальцем ей по кончику носа, продолжил. Кроме того, одна ребенка у меня уже есть, вторую не надо. Лера дернулась, отшатнувшись. Но ведь Юля, ну причём тут эта несчастная Юля? Я прекрасно помню, что в живых ее нет. Тогда кого ты -то имеешь в виду Воропаев? Тебя, конечно, кнопка. Хлопот с тобой не оберешься. За тобой же постоянный присмотр нужен, и одну никуда отпустить невозможно. Либо перепутаешь правое и лево и заблудишься, либо с хулиганами подерешься, либо все деньги цыганке отдашь, да мало ли что еще. победать забудешь ноги промочишь стоп-стоп баропаев тихо возмутилась Лера. — когда это я все деньги цыганкам отдавала ты что на меня наговариваешь вообще хорошо про цыганку беру слова обратно но все остальное моя постоянная головная боль чего тогда ты все это терпишь оскорбилась валерия если так данила это головная боль потому что я тебя люблю, сказал Леонид. Я тоже тебя люблю, Воропаев», — тихо ответила она. Они посидели еще немножко, обнявшись. Он поцеловал ее в теме. Она потерлась щекой о его руку. Потом Леонид вновь растянулся на диване, спросил, кряхтя: мы все прояснили? Тема закрыта? Лера кивнула. И вернувшись на привычные рельсы, сварливым тоном произнесла: "Но заметь, я тебе предлагала". Вышла. Муж усмехнулся. Разговор этот Валерии дался совсем нелегко, внутри все тряслось и вибрировало, мог он пожелать себе дочку, раз жена об этом заговорила. Еще как мог. Конечно, Валерия все взвесила прежде, чем поднимать эту тему. Не с бухты-барахты, ляпнула и была готова к родильному отделению в клинике по соседству. Но она поняла, самое худшее для нее не беременность с последующими родами и прочим всем, а Лёньку потерять. Это для нее самое худшее и самое страшное, значит, испытывать мужнино терпение она больше не будет говорят, что ребенок — это счастье, значит и Лера будет счастлива своим детёнышем и любить его будет и баловать. Ну, баловать будет Воропаев, а она будет воспитывать. Или наоборот. Неважно, теперь это неважно. Опасность миновала, рожать не требуется. Однако правильно, что она ему все высказала. Если бы она это не сообщила, то и он не сказал бы ей, что сказал. Надо же, маленькая дочка, она для него несмышленая. Хотя разве ты сама не занудничаешь, когда заматываешь мужу шею шарфом при нуле на термометре, словно он дедсадовец. Не одергиваешь сурово, когда тянет к лишню в вазочку с конфетами перед обедом бывает с усмешкой подумала валерия только что это киреева не звонит знает ведь поганка что подруга волнуется а ей трудно номер набрать хотя может новостей-то и нету со дня ареста фогеля надежда михайловна звонила лере всего один раз чтобы выложить подробности, которые удалось узнать посредством Сергея Кутузова. И пропало. Этот самый Кутузов Сергей, полицейский майор и хороший знакомый Надежды Михайловны, был выдернут ее звонком чуть ли не с совещания у генерала. В Панкратовке он появился, что называется, к закрытию. Подмосковные опера уже заканчивали опрос потерпевшей из свидетеля Буровой Валерии и Кузина Константина соответственно. На момент прибытия майора Медбрат уже был определен в спецтранспорт, а его босса извлекли с нижнего уровня. После падения по перекладинам лестницы с высоты двух метров и последующего пребывания в потемках в тетелюбиного погреба Фогель растерял харизму, сгорбился и даже, кажется, миленько трясся, очумело вращая глазами. Киреевский знакомый пообщался со смежниками, сумев не задеть их самолюбие, пошатался по участку, заглянул в сарай и лишь потом подошел для разговора к Лере, сообщил, что по просьбе Надежды Михайловны постарается быть в курсе дела сунул визитку и отбыл К приезду бабы Любы все было почищено и приведено в первоначальный вид она не заподозрила что в ее отсутствии тут гремела вечеринка лишь тугарин нервно и тихонько рычал обнюхивая запертую дверь в сарая но когда услышал с улицы призывный лай приятелей махнул лапой и ускакал делиться московскими новостями на другой день Лере и позвонила Киреева Лера как раз приехала из клиники где отлеживал бокали Ани лечащий врач сказал что прогнозы весьма оптимистичны да и Лёнька уже не был похож физиономией на жертву зомби до обращения. Посему Валерия пребывала в приподнятом настроении, ожидая от жизни только счастливых моментов и хороших новостей. Она была уверена, что новости у Киреевой именно хорошими и будут. Устроившись с мобильником на терраске, она приготовилась их смаковать. Но Надежда Михайловна, маскируя раздражением неловкость заявила, что следствию не хватает улик, чтобы притянуть Фогеля к истории шантажом, похищением и всеми прочими преступными деяниями. Ему могут инкриминировать лишь последний эпизод, а именно нападение на неё Валерию Бурову и незаконное ношение оружия но он косит под психа и пытается всё объяснить душевным нездоровьем и какой-то там травмой из далекой юности его подручный вообще заявил что всего навсего зашел спросить дорогу но его шарахнули чем-то тяжелым по голове и больше он ничего не помнит даже как у него в руках оказалась армейская винтовка не помнит, намекая, что ему её подсунули. Абзац. Опять тяжесть навалилась сродни безысходности. Конечно, припереть к стенке подручного проблем не будет. Напрасно он на что-то наивно рассчитывает. Свою рожу он не прятал, когда в полуподвале больницы изображал медика среднего звена. С его друганом, компьютерщиком, аналогично. Но вот в Хоггель отмажется гад от срока, как пить дать отмажется, а потом отомстит. Им с Лёнькой что, теперь уезжать из страны в Никарагуа или в Гватемалу? Лера спустилась с крыльца и побрела в сторону прудика. Мыслей не было никаких. Со стороны тете Любиного участка раздались обычные звуки. Тугарин рычал и потявкивал, тетя Люба его ругала. Опять, значит, паршивец украл тёте Любины панталоны и носится с ними по участку, как спортсмен с олимпийским флагом. Лерочка, Валерия Львовна, несчастным голосом возопила неожиданно соседка, и ее голова показалась над из вид огорченный до невозможности вы посмотрите только что этот хулиган изорвал и что с ним делать ума не приложу но я вам новую куплю костью попрошу и он вам купит на отвесе чтобы не испачкаться соседка держала измочаленное изглазденное в дачной пыли и мокрое от собачьих слюней портмоне. Хотя позвольте, не портмоне, а статки напузника, который любят носить на ремне водители авто и продавцы на мелкоптовых рынках. Лера торопливо подошла и забрала Тугрикову добычу из соседкиных рук. Тут же на травке у забора принялась ее потрошить, замирая от волнения. Опомнившись, вскинула голову и посмотрела на отарапевшую тетю Любу. Пояснила: "Наверное, это одного нашего знакомого, Редикюль. Хочу убедиться". И продолжила шарить по кармашкам поясной сумки. Цену находки она пока не знала. Крошечный горошевый блокнот, который был исписан буквенными сокращениями, и длинными рядами цифр, пластмассовая коробочка, в каких обычно хранятся печати, шариковая ручка. Ломая ногти, Лера стащила тугую крышечку. Так и есть внутри кругляк печати. Бурова жарко дыхнула на чернильную поверхность и силой придавила ее к запястью на загорелой коже проявился фиолетовый диск с досадными проплешинами однако надпись детективное агентство фактор по его окружности читалась без труда надо поймать и расцеловать тугарина кстати а где он раздобыл вещицу любовь Матвеевна вещь наша спасибо что вернули но откуда она у вашего пёсика Если бы я знала, мучистый стыдом, простонала любовь Матвеевна, застала его в сарае. Он там, видимо, укрылся, чтобы никто вандальничать не мешал. Меня увидел и улепетнул с вашим портмоне гонять по грядкам. Чудом отобрала. Вы уж нас извините, Лерочка, хотите, я его к Да вы что? Искренне возмутилась Лера. Наш знакомый сам виноват. За своими вещами смотреть нужно. Тугрику вообще премия полагается за находку. Успокойная соседка отправилась отпаиваться чаем, лишний раз убедившись в великодушии Валерии Львовны, а добросердечная Валерия кинулась звонить майору полиции, чтобы рассказать что подозреваемый Фогель пытался скинуть основную улику, но вновь просчитался. Стоп, вот где была ее ошибка, причем стратегическая. Нужно было сначала звонить Киреевой, чтобы та позвонила майору. Естественно, что Михайловна обиделась и теперь не торопится набрать ее номер, чтобы поделиться новостями. А новости, конечно, есть, должны быть. В тот же день приехали мальчики на полицейской машине и изъяли улику. А прошло уже ого-го, сколько с тех пор, почти неделя. И что делать? Майору звонить, но майор Кутузов Лере ничем не обязан, поэтому давать отчет о состоянии дел он ей не будет. Тем более, что это Кутузов косяк допустил, не осмотрел место происшествия как следует. Конечно, майор не обязан был, а должны были это сделать опера из области. Но цеховая солидарность все равно помешала ему испытывать кавалерии признательность без примеси раздражения. С этим делом замешанным на двух эпизодах Вообще непонятно, какой следователь ведет, а какой будет его закрывать. Возможно, Москва возьмет под свою юрисдикцию, освободив область от лишнего геморроя. Конечно, в краткой форме лере все объяснят, но в краткой форме ей не хотелось. И она придумала пикник. Тереева давно рвалась оценить дачный прудик с настоящим каменным мангалом на берегу и беседкой с резным парапетом этим Лера ее и зацепит ревнивый Лапин, конечно, не позволит, чтобы его звезда Наденька в отсутствии мужа тусовалась с майором поэтому придется приглашать и Лапина Кутузов скорее всего будет без дамы но ведь не на танцульки Лера его зовет. Вернее, позовет его Киреева. Ленька возражать не станет, ему самому интересно узнать подоплёку событий, а не только размер сроков для подследственных. Идея хороша. При таком раскладе Буровой незазорно позвонить Надежде Михайловне первой, не дожидаясь, когда царица изволит простить и забыть бестактность подруги, а уж под шашлычком и белое вино у кого угодно развяжется язык лера в этом ничуть не сомневалась значит надо действовать звонок в дверь застал ее в тот момент когда она собиралась проверить что поделывает Ленька. турнуть его от компьютера и поделиться идеей насчет шашлыка если он не спит а если спит то у звонка очень не кстати Разбудит мужика, а сон ему сейчас важен чрезвычайно. Либо новые соседи пришли знакомиться, либо консьержка опять заснула, Раздраженно констатировала Бурова, решив наперед, что если явился страховой агент или какие-нибудь свидетели седьмого дня, то она не поленится и спустится в холл на первый этаж, чтобы устроить сонной Зинаиде грандиозную выволочку без скидок на здоровье и возраст сколько можно в самом-то деле общаться ни с кем не хотелось или не открывать но звонок заливался и она открыла на пороге стоял пухловатый мужик лет сорока. с залысинами на неаккуратно постриженной голове Круглощеки, весь какой-то пегий неказистый в дешевых джинсах разношенных кроссовках и клетчатой рубахе на выпуск, прикрывающей пивное брюшко. Вы меня, конечно, извините, что я врываюсь, прокашлившись, проговорил мужик. Меня мать Юлии Лепёхиной прислала за вещами, пройти можно? Затем порученец мадам Турчинской, с простодушием жителя глубинки, переступил через порог потеснив хозяйку внутрь. — Вот тут у меня записка есть, если вы сомневаетесь, захлопнув входную дверь, неторопливо продолжил порученец и полез в карман за запиской. Не уж избавьте, готовилась в сердцах произнести Лера, а потом добавить, что никаких вещей от покойной Юлии в ее доме нет и не было. Но не успела. Вместо ожидаемой смятой бумажки в руке у мужика блеснула сталью опасная бритва, которую тот неуловимым движением раскрыл и также молниеносно приставил лезвием к лериной шее. Если пикнешь, то пожалеть не успеешь. Зло про свистел Прямо ей в ухо мужик и велел двигать ластами в сторону кухни. Наконец-то он тут. Он мог бы тут оказаться и раньше, какие проблемы. Но ему не нужна была квартира, ему была нужна хозяйка. Такая акула навряд ли станет прятать товар в своей хате. Он уверен, что именно эта акула прибрала к рукам их товар. И для его уверенности есть причины она за это ответит он заставит ее все отдать а потом почистит за собой первый раз эту бабу он заметил еще на автобусной остановке в Глыбе но никаких выводов не сделал а почему он должен был делать выводы срисовал а это главное Только позже уже приехав в Москву и вновь столкнувшись с акулой, он скомпоновал кое-что в мозгах и сделал вывод, что в глыбе она засветилась не по какой другой причине, а именно потому, что вела слежку, и уржался. В таком прикиде кого-то пасти не носят их девки и бабы камуфляжных кепок не ходят в бесформенных жжоных штанах и не катаются в автобусе, нацепив на морду жёлтые автомобильные очки. Хотя та, за кем московская дура следила, была еще тупее, и хвоста так и не заметила. Прослежку он сообразил, потому что на следующий вечер натолкнулся на фактурную бабу рядом с домом на которой навела его Верка Скворцова, подружка шалавы Юльки. Одета она была уже иначе, как для хорошего кабака была одета, но не узнать ее было невозможно. Тогда-то он и сопоставил факты. Тогда его и осенило, что все это неспроста. К тому моменту он уже волю успел набегаться за Юлькиной мамашкой потерял время и лишился единственного следа, от чего был зол и напуган. Скула косяков не прощает, тем более что Скула все сам просчитал и выдал своим хлопцам приказ простой и выполнимый. Для начала следует поговорить с тонькой лепёхиной и доходчиво объяснить, что дочкины шалости будет проплачивать Тонька, актриса сулькой кинется разыскивать свою маленькую дрянь лишь бы отвести неприятности от себя или предупредить, чтобы та в глыбу не возвращалась. Она и кинулась. Сема Пряник умел быть убедительным, а он, Саша Крымский, метнулся по следу. Он, Саша, громко заявил, что сделает все сам, без сопливых Скула произнес лениво, поигрывая игральными костями. Мне ваши разборки с пряником без интереса. Если считаешь, что очень крутой валяй, но учти, урон бизнесу пустяшный, но мне принцип важен. Никто не может у меня безнаказанно воровать. Ты меня хорошо понял, Саша. Саша хорошо понял буса и не дрогнул под леденящей улыбкой того то держал всю глыбу с потрохами и окрестностями и даже усмехнулся в ответ теперь ему было не до смеха. первоначальный план у Саши был прост проследить за Тонькой выяснить где ее девка а уж из девки вытянуть куда она делала товары бабки Все шло хорошо а потом Антонина его заметила Ему бы окликнуть ее с улыбочкой, типа какая встреча и все такое, а Саша, придурок, шарахнулся в ближайшую арку между домами. И Тонька всполошилась, бросилась бежать, не разбирая дороги, что уж переклинило в ее куриных мозгах, но кинулась Тонька на стройплощадку, забежала в подъезд недостроенной башни. Затопотала наверх по ступенькам. Саша за ней. Разве у него был выбор? Конечно, он у тебя был, придурок, просто ждать, пока она оттуда выйдет. Но у Саши тоже что-то переклинило в мозгах, и он продолжал гнаться за ней, перепрыгивая через ступеньки. "Да погоди ты истерить", разведя в стороны руки, проговорил он с усмешечкой, когда нагнал ее этаже на десятом перетереть нужно один пустяк и пойдешь себе дальше а она продолжала пятиться к пустому проему. там было много дверных проемов, и тоже смотрела с усмешечкой хотя на самом деле со страхом и ненавистью потом он увидел в ее глазах удивление моментально сменившееся ужасом когда Тонькина нога не нашла опоры на помощь он не успел. Курица безголовая. А что ему теперь делать? Он купил чебурек у метро, запил газировкой, посидел на лавочке, полистал записную книжку, Нашел адрес Верки Скворцовой, с которой Юлька корешилась со школы. Веркиным московским адресом он запасся чисто на всякий случай. Навряд ли сбежавшая шестерка прячется у подруги, но ну, не дубина же она в натуре, но есть шанс, что подруга знает, где Юльку найти. Только у Верки его ждал сюрприз. Сюрприз в нехорошем смысле. Когда на следующий день он позвонил в дверь ее квартиры, испуганная Скворцова прорыдала, что Юльку убили. И ей в верки звонили из полиции, и просили никуда не уходить. Саша грязно выругался и какого фига он отложил дело на утро. Скула его теперь точно вздернет на крюк, на который вешают освежёванные туши в разделочном цеху его мясокомбината. Времени совсем не оставалось, могут подвалить менты. Не обращая внимания на забившуюся в угол скворцову, Саша кинулся шмонать по шкафам и полкам, но то, что искал в скудно обставленной комнатушке, он не обнаружил. Либо Юлька успела все скинуть, либо и вправду была не идиоткой и устроила себе схрон где-то в другом месте. Поговорил немножко с Веркой, отвесив для разговора пару оплеух, пригрозил, что если она соврет, то Саша будет разбираться с ее предками и братом школьником. Вернее, не Саша будет, он не страшный, будет разбираться скула. Верка размазывала по щекам слёзы и жалобно ныла, уверяя, что ничего Юлькинова не брала. И знать не знает, о чем Саша толкует. Я тебе верю, погладил ее по голове Саша жесткой ладонью. Верка от Сашиной ласки шарахнулась испуганно. Он выпрямился и спросил со злой улыбкой: "Но что-то ведь ты должна знать, а? Вы же подруги были. Подруги всегда делятся секретами. Может, парень у нее в Москве был, говорит Шалаво, что знаешь, рявкнул он вперев белое от бешенства глаза, выскожённую страхом Веркину физиономии. Она затрясла головой, силясь объяснить, что ничего, совсем ничего про Юлькины дела не знает. Она бы сказала, зачем ей скрывать. А потом вдруг затараторила, вспомнив И выложила, что Юлька хвасталась, будто бы раскручивает богатого лоха, сумела втереть, что он ее папашка, а тот повелся. Квартировать она там не квартировала, но частенько захаживала, дожимая ситуацию. Где живет тот лох, Верка не знает, помнит только, что в Валах ребёнок А башня у них не под номерами, а по буквам, кажется, Д. Но может, и не Д? И Саша, поймав тачку, рванулся в эти рябинки. На что он рассчитывал, а ни на что? Ему вообще больше рассчитывать было не на что. Но на подъезде к буржуйскому кварталу он сообразил, что вчера Уже здесь был, когда гонялся за идиоткой Тонькой, а потом увидел, как из подъезда башни Д выходит та самая дамочка, которая тоже гонялась за Тонькой, но только по глыбе. Он с облегчением понял, что фарт к нему вернулся. Если шалава Юлька мутила в этом доме, если Тонькина карьера закончилась в соседнем Если фактурная чувиха, уверенно захлопнувшая дверцу навороченного джипа, крутится тут же, то на лицо явный клубок, в середке которого может обнаружиться для Саши Крымского подарок. Он без труда смог втереться в доверие консьержке, молодящейся старухе с вишневой пакли на голове и бордовой помадой на губах. От нее он узнал все, что его интересовало и даже немножко больше. Саша, особо не мудруствуя, представился ей частным детективом по имени Семён Семёнович. На требование бдительной сторожихи предъявить документ, хохотнул снисходительно. От такой проницательной дамы И такое услышать. Разве вы не знаете, что этих удостоверений в каждом переходе по 10 рублей за пучок купить можно. Консьержка смутилась, устыдившись своей простоты, поэтому подтвердить статус проницательной дамы ей захотелось жутко. и Информация из нее полилась полноводным потоком. Первонаперво она сообщила, что особа, которой детектив интересуется, не в гости к кому-то приходила, а именно здесь проживает Валерия Бурова, обитающая в четырехкомнатных хоромах вдвоем с мужем. Но хозяин хором муж, кстати, супруг её недавно исчез, и это вызывает подозрение почему вызывает, Зинаида расскажет позже. Не знаю, по какой уж причине вы ею интересуетесь, но я лично этому не удивляюсь, многозначительно произнесла она и спросила с любопытством Сороки, а не связан ли его интерес с убийством их дальней родственницы, которое этой ночью в квартире Буровой произошло? Саша Крымский не вышел из образа профи частного сыска и внешне остался невозмутим хотя и взволновался почувствовав ещё неостывший след Зинаида вздохнула сожалея о сдержанности собеседника и продолжила слив информации рассказала что полицейские считают будто племянницу переправила на тот свет это самая валерия проломив ей чем-то тяжелым череп. Зинаида не подслушивала, не подумайте, случайно получилось. Странно только, что Лерку не арестовали, хотя и заподозрили, по крайней мере, Зинаида не видела, чтобы ее в наручниках выводили. А видела как раз наоборот, как та вульгарно одевшись, под вечер куда-то навострила лыжи. Мужа пришила, племянницу пришила и отправилась праздновать. Не подумайте, я недомысливаю про мужа, слышала, как мужчины из полиции переговаривались, когда садились в машину. У меня окна нараспашку, В такой жаре как можно при закрытых сидеть? А так я вообще-то не подслушиваю, только странно мне, что ее не арестовали. Она для окружающих опасность представляет. Вы согласны? Сбежит еще, потом не поймаешь. Вы уж доложите, куда следует. Пускай ее в тюрьму посадят, а то наворовали денег у народа и жируют вдвоем в четырёхкомнатной квартире, и две машины у них. Это как понимать, откуда у них деньжище такие? Ясно, что преступным путем получены. Кстати, Муж ее покойный, тот еще тип был, угрюмый всегда и вид чисто как у рэкетира. Я вам больше скажу. И она зашептала, оглядываясь по сторонам, что эти муж с женой страшные люди. Узнай частенько видела рыкетира проходящего мимо с объемной сумкой, которой глухо стучали друг о друга приклады. а однажды даже и дуло автомата торчало. Не до конца он молнию застегнул. По всему видать, что парочка приторговывала оружием. Потому и племянницу убили. Бедная девочка могла что-то заметить, вот и поплатилась. А мужа Лерка грохнула из зажил площади. Тут и к гадалке ходить не надо. Теперь одна в четырёх комнатах обитать будет змея. Саша не всему верил, он не дебил, однако смог кое-что сопоставить. Шалава Юлька рассталась со своей никчемной жизнью именно здесь. Консьержка узнала ее по фотке которую запасливый Саша ей показал, просунув в окошко привратницкой свой мобильник. А вот кто ее замочил, эту Лерку, бабу с повадками хищницы, он легко мог представить, зажатой в кулаке свинчаткой или куском арматуры, без разницы. Надо все обмозговать и как следует подготовиться. Прежде всего, Саше нужна его машина, которую пришлось бросить в глыбе на привокзальной площади, когда он отправился вслед за Тонькой покупать билет до Москвы. Теперь он пожалел, что отказался от напарника, пусть даже такого гнилого, как Пряник. За подъездом придется следить. Консьержка среди прочего проинформировала, что в последнее время это волчится Появляется дома лишь Изонька, и где проводят дни непонятно, а многочасовую слежку трудно вести, расположившись на детской площадке или на лестничной клетке дома напротив. Его обязательно кто-нибудь срисует, а это ни к чему. И он метнулся в Глыбокореченск. Опасаясь по приезде засветиться на вокзале Саша решил потратиться на тачку. Он стремался попасть на глаза кому-нибудь из пацанов, чтобы те не донесли с что Саша крымский, задание вернулся, а к боссу не явился и не доложился. Поэтому на окраине родного городка он отпустил тачку и в потемках вечера Опасливо пробрался к гаражу, в котором стояла отцовская Нива. Оставил Папаша записку, чтобы тот кипиш не поднимал, завел двигатель и вывел машину в безлюдный переулок. Не захлопывая дверцу, выбрался из-за руля, собираясь запереть гаражные ворота. Решил кок рвать, Санёк. Услышал он откуда-то из темноты голос Сёмки Пряника, Я от души выматерился. Скула продержал его весь следующий день, выясняя, не крыса ли Саша, или не пожелал ли его Веню скуридина кинуть. Сам видно, не особо и верил, что крымский Санька скурвился, иначе выяснял бы более дотошно. А так Саша отделался синяками на роже и онемевшими от наручников запястьями рук. Но страху Веня нагнал. Никогда не знаешь, что придет ему на ум. Может, просто по приколу на удобрение пустить. Такое бывало. Веня выслушал Сашино горячее повествование о том, как ему конкретно не повезло. Юльку завалили, а Тонька дура навернулась сама. Но Саша Крымский не лох, он смог найти новый след. Всего-то делов осталось выследить бабу, которая прибрала бабло и дурь. Но ему помешал этот дебил Пряник. Веня выслушал и задумался. Он не поверил ни разу, что баба, замазанная в Юлькином убийстве, реально торгует натовскими стволами или, допустим, калашами из какой-нибудь подмосковной части однако дыма без огня не бывает если не оружие то наркота это железно он обновил Саше на задание велел ему объяснить этой борзой тётке что хапать чужое нехорошо пусть вернет, а заодно просветит под кем ходит Неприятности со столичным бизнесом вени ни к чему, а если на контакт идти не захочет, то тут уж Саша решает сам по ходу дела. Задания его не сняли, только на сей счет Саша не обольщался. Не было это знаком доверия или признанием прошлых заслуг. Как раз наоборот, облажался Сами исправляя никто за тебя подчищать твое дерьмо не нанимался. На все про все потерял Саша двое суток и полный злости рванул обратно в Москву. Несколько дней он просидел в душной жестянке Папашкиного авто, напряженно наблюдая за домом. Только с чего он решил, что волчиха в ближайшие дни тут появится, что она тут появится вообще. Подходить повторно к консьержке за информацией Саша стремался. Если та своими пенсионерскими мозгами дотумкает, что никакой он не частный сыщик, поднимет твой пригрозит вызвать полицию, тогда следить за подъездом Саша больше не сможет, а это грозит полным провалом. Поэтому он поставил Ниву в шеренге пыльных машин напротив башни Д и прилип к лобовому стеклу. Конечно, ему приходилось покидать наблюдательный пункт не железный, то надо это. Но он надеялся, что в его отсутствии ничего не произойдет. Напрасно он отказался от напарника. А волчихи всё не было. Крымский начал паниковать, но фарт его не оставил. Когда Саша вернулся из очередной вынужденной отлучки, то заприметил знакомый джип, припарковавшийся напротив у подъезда. Минутой бы позже и все кранты упустил бы. Крымский метнулся наружу, он помнил слова консьержки о том, что если Бурова планирует снова куда-то уехать, то машину в гараж не ставит. Значит, планирует. Может, вообще заскочила на минутку забрать загранпаспорт. В таком разе чего тянуть? В самое время наведаться в гости. Осталось выждать, когда консьержка опять тыркнется в телевизор или зацепится языком суборщицей, явившейся наводить лоск в лифтовом холле. Но долго ждать не пришлось, в дом въезжали новые жильцы. Парни в зелено оранжевых спецовках распахнули входную дверь и принялись споро перетаскивать диваны, кресла и шкафы, стараясь унять нетерпеливую нервную дрожь Саша с очередной партией фронтоватых грузчиков проскользнул в гулкую прохладу подъезда. Главное сделано, остальное пустяк. сяк. Лере невыносимо захотелось расхохотаться. Как они все однообразны, однако. Если пикнешь, если схватишься за булыжник, С усилием задушив истерику, готовую вырваться наружу, проговорила насмешливо. Уважаемый, а вы уверены? Договорить не смогла, вернее, передумала. Бритва дернулась в руке психопата и остриё надрезала кожу. Совсем чуть-чуть, но страх полыхнул по сердцу. Медленно переставляя ноги, Лера двинулась в сторону кухни. Она-то думала, что все ужасы позади. Ужасы позади, они закончились, а счастливая жизнь началась, радовалась, что с Лёнькой все выяснили, приготовились дальше жить. Сглазило должно быть. Еще подумала, не кстати, не серьёзно, что на том месте которым люди боятся, у нее скоро нарастет мозоль. Ей это показалось таким смешным, что она с трудом удержалась, чтобы не хихикнуть. Что хоть это за отморозок, что ему надо? Может, бывшая Ленькина на наняла уголовника, чтобы отомстить за убийство дочери по счёту, что во всем виновата Лера? В таком случае уголовник разделался бы с ней еще в прихожей, а потом спокойно отправился бы в Глубокореченск получать свой гонорар. Лера до сих пор жива, значит, у этого типа на ее счет другие планы. И скоро она их узнает. Главное не терять здравомыслие, оно может ей пригодиться. Переступив порог на кухне уголовник из глубокореченска толкнул ее к стулу и не отнимая лезвия от шеи прохрипел руки за спину после чего ловко сковал ее запястье наручниками надо будет тоже купить по инерции мысленно сострила лера у всех есть только у нас в доме нет Ей снова захотелось хохотать в голос с повизгиванием до отключки ума, пока держалась. Слушай сюда, тетя, — хрипло сказал уголовник, усевшись напротив и придвинув под зад табурет. Ты мне говоришь, где прячешь дури бабки, и я их забираю и ухожу, Идет? Валерия заставила себя сосредоточиться. Получилось. Догадалась о чем, но догадка ее не обрадовала. Нужно сообразить, как себя вести. Урод не поверит, что она знать не знает, где выше названной дури бабки. И она проговорила насмешливо: "Угу, поняла, не дура. Я тебе расскажу, а ты меня тут же замочишь. И я тебе, не тетя. На нее обрушился удар, вернее, он бы точно обрушился. Если бы у Леры не было опыта вовремя замечать и парировать удары, несмотря на ограниченность в движениях, она смогла уклониться, и ее зацепила по касательной, но в ухе зазвенело и стул покачнулся. Кажется, я выбрала неправильную тактику, Промелькнула в ее голове пустая мысль, но ее понесло. Если ты меня сейчас вырубишь, придурок, то кто тебе скажет, где твой товар? И присобралась, ожидая следующего удара. Следующий удар был более серьезным. Он был настолько серьезен, что отбросил Глобокореченского гостя к подножию холодильника, мирно урчащего в полутора метрах от эпицентра событий. Потому что Лёнька не спал. Гость был слишком поглощен процессом, чтобы быть на чеку, и он не проверил, действительно ли волчиха в квартире одна. И это был прокол. Непростительный для профессионала. Ленька в этом смысле профессионалом не был, но опыт последних дней приучил его не терять бдительность. Услышав звонок в дверь, невнятный диалог и вслед за этим затянувшееся общее молчание, он решил убедиться, что причин для беспокойства нет. Просто убедиться в том, например, что в подъезд проник адепт партии "Защитим морковь от кукурузы", который в данный момент склоняет Лерку отдать свой голос на предстоящих выборах в Сенат. Почему-то Ленька старался не шуметь и даже оставил тапки у дивана. И почему-то не удивился, увидев клетчатую спину адепта, устроившегося по-хозяйски посреди его Ленькиной кухни и презрительно сыдящего слова. А когда тот ударил на отмашь его Леру, его девочку, его кнопку, Леонит озверел. Он вломил крепким кулаком височную кость подонка, не думая о последствиях. Пришибет, так пришибет. Адепт растекся по кухонному кафелю, и Леонид, кряхтя, склонился над снулым телом, пощупал пульс, принялся обшаривать карманы. Все делал молча, но было видно, что злится и нервничает. После того, как Ключи от наручников были найдены, и Лера освобождена, Леня вызрелся. Кнопка, ты офигела пускать кого попала в квартиру? Ты чем думала, когда дверь открывала? Ты бы лучше видеодомофону в входной двери повесил. Привычно бросилась в контратаку Валерия, но опомнившись, сказала примирительно: Ну прости, прости, солнце. Спасибо, что выручил. Нет. но ну ты дура, да? А что? недоуменно подняла брови Лера, не переставая растирать запястье. В ушах у неё сильными толчками продолжал хозяйничать адреналин, мешая оформиться запоздалой мысли, что эпизод-то был страшненький. И закончится он мог иначе. Не нашла лучше, за что поблагодарить. Кретинка, как будто я мерзавец какой, что меня благодарить надо, что жену от садиста спас. Ты вообще соображаешь? Ты просто бессовестная особа. Лера вознамерилась уже обидеться в ответ и нахамить. Как никак ей пришлось пережить весьма неприятные минуты. А муж не собирается вовсе ее жалеть, прижав мокрое от слёз лицо к надежной груди и поглаживая нежно по волосам сильной ладонью, а вместо этого ругает несправедливо. Но вовремя вспомнила слова Надежды Михайловны, которая внушала им с Катюхой и Алинкой: "Девчонки, не стесняйтесь показать своему мужчине, что вы Глупенькая и слабенькая, ему же куприятно и для вас польза такой прием любой скандал купирует проверено неоднократно особенно это вас касается лерочка вы на эмансипации здорово повёрнуты все время с мужем бодаетесь кто из вас круче. Да нехай муж круче будет, вам же самой приятнее, что не за слюнтяем под каблучником замужем, а за серьезным зверем. Лера посмотрела искоса на своего серьезного зверя и тихонечко всхлипнула. Потом громче, а затем Леонид, наконец, почувствовав себя бессердечной скотиной, прижал ее жалобно обиженную физиономию к широкой груди, затянутой камуфляжной майкой. Его ладонь принялась поглаживать жену по голове, и словно вода из сорванного водопроводного крана, на серо-зелёной разводы майки обильно хлынули слезы. Лера себя отпустила.